Рози Лада задвинула засов на двери своей квартиры, прислонилась к ней спиной и уставилась на Сандру. — Кто он такой? — спросила Сандра, бросая корзину на стол. В корзине что-то звякнуло. — Он на нашей стороне. — Ты слушала этих парней? — отрезала Рози. — Теперь никаких взяток. А потом он тащит нас к ублюдкам свинга и не отдает. Я могла убить его. Я выловила его из канавы, попросила ягеля заштопать его. Он вдруг разыгрывает эту большую дурацкую игру. Да. А что это за бутерброд, от которого они отказались? Мислада молчала. Ей нравилась компания Сандры, да и плата за комнату была не лишней. Но порой она задумывалась. А. Следует ли ей поговорить с девушкой на чистоту? Или Б. Очень деликатно наладить ее отсюда? Рози склонялась ко второму варианту, поскольку Сандра часто брала с клиентов денег гораздо больше, чем она. Это становилось уже неприличным. — Бутерброд — это хлеб с маслом, — сказала Рози. — А теперь лучше пойди и спрячь. Кто-то постучал в дверь у нее за спиной. Она махнула Сандре, чтобы та спряталась за занавеской, скрывающей кровать. Сделала паузу, взяла себе в руки и приоткрыла дверь. На пороге стоял очень маленький старик. Все в его облике безнадежно сползало вниз, его седые усы будто были украдены у моржа, а глаза у Бладхаунда, которому сообщили очень печальную весть. Плечи безвольно поникли, даже черты его лица, казалось, были не в силах совладать с гравитацией. Он нервно теребил кепку в руках. Слушаю вас, сказала Рози. Эй-эй. «На вывеске написано «Белошвейк», — промямлил старичок. «А с тех пор, как померла моя старуха, знаете, то одно, то другое, а я так и не научился справляться с этим сам». Он смотрел на Рози с искренним и беспомощным смущением. Она бросила взгляд на мешок, стоявший у его ног, и взяла его в руки. Он был полон очень чистых, но очень изношенных носков. В каждом были дырки на пятке и на большом пальце. «Сандра», — сказала она, — «кажется, это к тебе».